Глава 39. Выражевская армия появилась не через 3 и не через 4 дня. Путь к Ангелю занял у неё 5 дней. Несарина считала, что защитникам и жителям города крупно повезло, ибо у них появилось дополнительное время на приготовление. Руки сумели перевести больше малолетних детей и немощных стариков из Ангеля в заснеженный лагерь за пределами былых гор. Но как бы ни парадоксально это не звучало, им же крупно не повезло, поскольку каждый день ожидания лишь усиливал страх оставшихся. Ангельскую крепость распирало от переместившихся туда горожан, которые не могли или не хотели отправляться в далёкий путь. На закате четвёртого дня с парапетов крепости впервые стали видны вражеские шеренги. Шли они со стороны задубелого леса, безжалостно валяя деревья по обе стороны от дороги, чтобы расчистить путь. Утром пятого дня силы маратов вступили на равнину и теперь приближались к озеру. Сальхи, рук Несарины, застыл на пирамидальной крыше одной из крепостных башен. Несарина сидела в седле, Рядом, в седле Аркасы, сидела Борта. Армия Диманова фатащется так, что даже моя прабабка их бы обогнала, фыркнула Борта. Несарина снисходительно улыбнулась. Она привыкла кскрипалительным заявлениям Юны Рукины. У каждой армии существует обоз. Он всегда замедляет движение, а этим пришлось ещё и через реку переправляться и лес валить. Борта снова фыркнула. Зачем тратить усилия на захват какого-то городишки? Аниель не произвёл на Рукинов никакого впечатления, особенно после Антики, где они провели некоторое время перед отправкой на рельею. Есть стратегические соображения. Если мы удержим Аниель и овладеем Фирянской впадиной, нам откроется прямая дорога на север, в Тирасыну. Город может и не блещет красотой, но в военном отношении он очень важен. Природа-то здесь красивая, сказала Борта, глядя в сторону озера. Его вода искрилась под неярким зимним солнцем. От горячих источников на равнине завис и поднимался пар. А вот, домишки, добавила Борта и скорчила гримасу. Может, ты и права. Усмехнулась Нисарина, вспомнив, что и города Борта впервые увидела совсем недавно. Некоторое время обе следили за приближающейся армией. Растерянные горожане бегали по улицам, многие торопились под стены крепости. Желающие поглядеть лезли на парапеты, карабкаясь по нескончаемым обледенелым ступеням. До сих пор удивляюсь, почему Сартак позволяет своей будущей императрице сражаться в числе простых рукокинов. Лукава улыбнулась Борта. Она не уставала поддразнивать Нисарину. Эта девичья забава длилась не первую неделю. Ты лучше скажи, где Юран? спросила Нисарин, желая уйти от надоевшей темы. Врежская армия неутомимо приближалась к Аньелю, но Борты, словно девочка-школьница, высунула язык. Жарится в Преисподней. Подробности не знаю. Даже вдали от родных гнёзд и вражды, длившейся поколениями, эта помолвленная парочка не изменила поведения. Сплошные колкости, особенно со стороны Борты. А может, это было просто частью игры, в которую они играли уже не первый год. Пока знамя неприязнен, когда каждому было ясно, Борта и Геран зорко оберегали друг друга. Несарина наморщила лоб, показывая, что ждёт настоящего ответа. Борта скрестила руки на груди. Ветер трепал две её тугие косы. Переводит в крепость двух последних целительниц. Подтверждение слов Борты сравнинов вспорхнул чёрный рук. Не желания принести брачные клятвы перед сражением? спросила Нисарина. Зачем мне это надо? передёрнула плечами Борта. Чтобы провести с ним брачную ночь? А кто сказал, что у меня не было брачной ночи? расхохоталась Борта. Нисарина выпочила глаза. Борта нагнулась к своей руке, щёлкнула языком. Аркасов взмыл в холодное небо, унося в садницу Нисарина следила за Бортой, пока та не достигла равнины и не пролетела мимо Юрана, совершив опасный манёвр. Со стороны это выглядело как громадный неприличный жест, показной войну. Чёрный рог Юрана сердито завырещал. Нисарина улыбнулась, зная, что жених Борты в долгу не останется, даже с двумя целительницами у себя за спиной. Улыбка Нисарины быстро погасла. Стоило ей снова взглянуть в сторону неумолимо приближающейся вражеской армии. На Аньель двигалась несокрушимая, не знавшая усталости лавина стали и смерти. Какую тактику изберут валкские командиры? Дождутся рассвета и тогда ударят по Аньелю? Или нападут под покровом темноты? Будет их осада короткой и сокрушительной? Или растянется надолго, обрекая защитников Аньели на страшные муки? След за исками двигался внушительный обоз. Маратская армия готовилася оставаться здесь до тех пор, пока город не превратится в развалины и пока не погибнут все, кто находится в крепости. Закатную тишину разорвала дробь костяных барабанов. Ирина стояла на самом высоком парапете эствольской крепости, считала точки факелов, заполонивших равнину, и старалась удержать в желудке недавно съеденный обед. Ей приходилось силой заталкивать в себя еду. Помимо солдат на парапете, томились зеваки. Все глядели в сторону вражеской армии на краю равнины, только она разделяла силы Марата и город. Все молча слушали неутихающую дробь Барабаны без передышки повторяли один и тот же ритм. Расчёт был прост: испугать, сломить волю к сопротивлению. И так до самого утра, чтобы никто не заснул, чтобы измотанные люди с ужасом ожидали наступления рассвета. В крепости не осталось ни одного свободного уголка. Люди спали в коридорах, разложив подстилки на холодных полах. Ириан и Шаолом уступили свою комнату семье из пяти человек. где недавно родилась двойня. Малыши не выдержали бы перелёта в Западный край, как их ни укутывай. Холодный ветер за считанные минуты превратил бы новорождённых в синие безжизненные комки. Ирина положила руку на парапет. Вид древних каменных глыб немного успокаивал, только бы они выдержали натиск. Ещё одна опасность маратские катапульты. Фалкан говорил о них за завтраком. Волонов наравне не хватало. Остались с тех давних времён, когда равнина была дном озера, настоящий подарок для марадской армии. Мысли о грядущем обстреле крепости весь день не давали Ирине покоя. Тех, кто занял помещения на озёрной стороне, она уговаривала и даже принуждала переместиться в более безопасные места, особенно настойчиво она была с горожанами, устроившимися возле окон и внешних стен. Ириана сердилась на себя. Почему она раньше не вспомнила о возможности обстрела из катапульт? О чём думала все эти дни? О том, что как можно больше жителей Аньели оказалось за толстыми крепостными стенами. И, конечно, заботой Ирианы было найти самое надёжное место для работы целительниц, хранения снадобий и прочего имущества. Она выбрала несколько дальних комнат, уж если эти помещения будут разрушены, то только вместе со всей крепостью. Целительницы Торы взяли с кораблей все, что смогли. Остальное сделали на месте, из подручных средств. Качество снадобий было совсем не то, к какому они привыкли в Торокесме. Но Эреция велела примириться к обстоятельствам и не сетовать. Отвары и мази расходовать бережно, и только когда это действительно нужно. Кажется, все учли. Ко всему подготовились. Насколько это было возможно в здешних условиях. И потому Ириана задержалась на парапете, слушая зловещую дробь костяных барабанов. Шал утвердил себе, что эта ночь не последняя их ночь с Ирианой. Оба постарались отдохнуть насколько возможно, но поднялись ещё затемно. Вряд ли кто из взрослых по-настоящему спал эту ночь. Руки на крепостных башнях и парапетах тоже чуяли Скорое начало сражения. Они щёлкали клювами, царапали когтями камень. Эти звуки передавались внутрь и были слышны повсюду. О барабаны, стучавшие ночной пролёт, продолжали стучать и сейчас. Шол поцеловал Ириану. Кажется, она хотела что-то сказать, но затем просто крепко обняла его и долго не отпускала. Не в последний раз встретимся, пообещал себе Шол, направляясь к пропету. где на рассвете была назначена его встреча с отцом, с Артаком и Нисариной. Принцессы Нисарины ещё не подошли, но отец явился заблаговременно в доспехах, которых Шаол не видел с детства. С тех самых пор, как отец перестал служить Адарлану и участвовать в завоевании континента. Доспехи и сейчас прекрасны сидели на Эстоле старшем, хотя и метал потускнел. Судя по обилию царапин и вмятин, они побывали не в одном сражении. Не самые красивые, в семейном арсенале под крепостью было из чего выбрать, зато самые надёжные. Котцовскому поясу были прицеплены ножны с мечом. Щит он прислонил к стене. Караульные на парапете старались не смотреть на правителя Аньеле, но всё равно следили за каждым его движением. Трудно сказать, кого они боялись больше, то есть Воло старшего или маратскую армию. Барабаны продолжали грохотать. Шаул встал рядом с отцом. Его доспехи, надетые поверх тёмного камзола, не были сплошными и защищали лишь плечи, руки и голени. За спиной висела трость из железного дерева на случай, если магия Ирианы начнёт слабеть. Если же она полностью исчерпает магическую силу, он переберётся в кресло на колёсах. Оно стояло у входа в большой зал. Вчера Шаул рассказал отцу об особенностях своего исцеления. Как это воспринял Эствелл-старший, он не знал. Молча выслушал, не сказав ни слова. Сейчас отец смотрел на вражескую армию, в чьем лагере постепенно гасли костры. Они и в прошлую осаду Аньеле вовсю стучали в свои костяные барабаны. Сказал отец без малейшей дружи в голосе. И если верить легенде, перед атакой они три дня и три ночи подряд били в барабаны. Горожане были настолько измотаны страхом и бессонницей, что не выдержали натиска. Солдаты и чудовища Равана кромсали их на куски. Но тогда у горожан не было Рукинов. Возразил Шаол. Поглядим, долго ли они продержатся. Шаол скрипнул зубами. — Если ты не рассчитываешь на победу, твои люди не продержатся долго. Отец продолжал смотреть на равнину. Сумрак рассеивался, и грозное могущество маратской армии становилось все заметнее. — Твоя мать уехала. После долгого молчания сказал Эсвел старший. Шал узнал об этом ещё в первый день, но всё равно содрогнулся. Отец упёрся руками в каменный парапет. Взяла Терена и уехала. Куда не знаю. Едва мы узнали, что над Даниэлем нависла угроза, она собрала своих служанок вместе с семьями и уехали под покровом ночи. Никакой записки не оставила. Твой брат всё же жёг, необходимом написать несколько слов. Шаул не понимал, зачем отец снова вернулся к этому разговору. Сам он не чуть не упрекал мать. После всего, что она пережила и выдержала рядом с отцом, у неё нашлись силы покинуть Эствульскую крепость. Она решила спасти второго сына, надежду на будущее. Что написал Терин? Мне столь важно, ответил отец, вводя рукой по парапету. Шаул, это было крайне важно. Просто сейчас не время донимать отца вопросами. На лице Эстфала-старшего не было страха, только холодная решимость. «Если сегодня ты не поведёшь своих солдат в бой, это сделаю я», — прорычал Шаол. Отец смирил его взглядом. Взгляд у Эстфала-старшего был предельно серьёзным. «Твоя жена беременна». Шаол едва не покачнулся, словно его ударили. «Ириана! Его Ириана! Пусть она и искусная целительница!» А вот в рунь ей из неё никудашная. Неужто ты сам не замечал, как часто она прикладывает руку к животу? А то, что её мутит после каждого съеденного куска, тоже не видел? Простые обыденные слова, но Шаолу показалось, что отец выбивает почву у него из-под ног. Шаул напрягся всем телом. Он не знал, как поступить: наорать на отца, броситься к Ряне, и вдруг костяные барабаны смолкли. Маратская армия начала своё наступление.